Глава восемнадцатая. Лагерь спецназовцев в Ливийской Сахаре. Карпенко вышел из палатки, вполне довольный разговором с американцем. Он видел, что Хендерсон, который сначала не хотел вообще разговаривать с ним, наконец-то задумался над своей участью и начал понимать, что его молчание не принесет ему ничего, кроме неприятностей. «Что ж, пускай посидит и подумает еще». Сутки, конечно, не такой уж и большой срок, чтобы принимать судьбоносные решения, но времени у отряда Карпенко, по большому счёту, не было даже и на эти 24 часа. кричит только 20 минут назад, как вернулся из разведки, они вместе с радистом ходили к дороге, а потом и к деревне. Рисковали, конечно, в самой деревне были солдаты, да и по пустыне сновали военные автомобили и летали беспилотники. Организовывая поиски Хендерсона, американцы подняли на уши всю турецкую базу. Пока только базу. Это было понятно и логично. Но если к завтрашнему утру они его не найдут, то наверняка вызовут подмогу, и тогда уже будут перекапывать всю пустыню по эту сторону границы. Уж слишком важной птицей был исчезнувший Хендерсон. Притом он исчез вместе с чемоданчиком, что усугубляло положение. И потому, давая Хендерсону на размышления сутки, Карпенко уже знал, что этих суток у них нет, и сниматься их лагерю нужно будет сегодня ночью. «Как у вас дела с кодом? Продвигаются?» Низко пригнувшись, Карпенко поднырнул под защитную сетку. Сидевшие к нему спиной Сотников и Антон даже не оглянулись, сосредоточившись на своем деле. Вместо них откликнулся Славянин. Говорят, что вроде как поняли систему кодирования, проверяют свою версию. Карпенко хотел было еще что-то спросить у Артема, но радостный вскрик чижа отвлек его, и вопрос моментально выветрился из головы, уступив место возбуждению. — Что там у вас? — кричит шагнул ближе. — Та-та-там! — пропел Антон Веселов и, чуть отстранившись, открыл взору командира открытый чемоданчик американца. — Ух! Только и смог облегчённо выдохнуть Карпенко. «И как это у вас получилось?» «Попотеть пришлось», — ответил Сотников и сделал большой глоток воды из фляги. Даром, что в тени 40 по Цельсию, а ещё и кот хитрый, этот Райт придумал. Просто-таки необыкновенно хитрющий кот. Беспрецедентный. Больше половины дня с ним проволандались. Интересно, что за кот? Заглядывая через плечо Антона, поинтересовался славянин. «Обычно на таких вот замочках цифровой код ставят. Сколько тут символов Все вот пять», принимая от Сотникова воду и тоже делая один, но большой глоток, ответил Антон. «Но тут, видишь ли, не только цифры, но и буквы надо было подбирать. Представляешь, сколько комбинаций надо перебрать?» Вот мы и стали думать, какие цифры и буквы и в каком порядке тут могли бы красоваться. Найди мы сразу правильное решение, то давно бы открыли чемоданчик и добрались до программы». «И кто из вас догадался, в каком порядке и какие цифры, буквы ставить?» Довольно улыбаясь, поинтересовался Карпенко. Антон посмотрел на Дмитрия и сказал, «Это Ида первым предположение выдвинул. Ну а я его уже творчески развил. А потом мы вместе быстренько все комбинации записали и проверили. Вот», — указал он, широко улыбаясь на открытый чемоданчик, — на лицо «Да, у нас неплохо получилось вместе работать», — глядя на счастливого Чижа, подтвердил Дмитрий. «Ты, Чиж, парень, и впрямь головастый. Не скромничай, так и есть. Идея все-таки больше была твоя, чем моя. Мы уже измучились с этим кодом». Начал он объяснять Карпенко и Славянину. «И так, и этак», — прикидывали. Но чтобы мы не подставляли, ничего не получалось. Тогда я и предположил, что в основе кода могут лежать имена или фамилии создателей программы. Тут-то Чижа зацепился. Подумал немного и выдал мне идею, которую мы и проверили. Довели ее до логического завершения. «Ага», — подхватил его слова Антон. Все таки было. Едва Дмитрий мне подкинул идею с семенами и у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Я подумал, что первые буквы имен или фамилий создателей хамелеона можно связать с их местоположением в английском алфавите. Стал прикидывать и так, и этак, и вот что у меня получилось. Антон протянул Карпенко бумажку, на которой было в столбик записано несколько вариантов пятизначного кода, состоявшего из цифр и латинских букв. Командир долго смотрел, прикидывая и пытаясь разобраться во всей этой писанине, потом понял и, указав на одну из последовательностей, спросил. «Вот это подошла, правильно?» «Точно», — радостно ответил Чиж. «Именно это и есть код, как догадались». Просто держал в уме, что проект заканчивали не четверо, а трое. Фуре выпал из обоима, и его поставили четвертым по счету, присвоив ему в коде цифру пять. В английском алфавите «F» стоит пятый по счету. «Все так», — одобрительно сказал Чиш. Главным в проекте был назначен Хендерсон. Продолжил пояснять свой выбор Карпенко. Он-то и стоит первым в этой комбинации. И хотя начальная буква его фамилии значится в алфавите на восьмом месте, они решили, что первой будет стоять буква «H». Вторым Райт, естественно, поставил себя как создателя кода. Но цифру тут не поставишь. «R» в английском алфавите на восемнадцатом месте да и подряд ставить еще одну букву было бы слишком простым вариантом легко можно было бы догадаться тогда райт отнял от 18 и 15 и получил тройку которую поставил второй цифрой в коде командира как вы догадались что надо отнять именно 15 в восхищении посмотрел на карпенко антон у меня тут записана комбинация где вторая цифра ноль. так ведь райта как зовут оливер начинается на о а она как раз на пятнадцатом месте и стоит восемнадцать минус пятнадцатьти будет тройка а твой ноль это трок ведь так ты его на второе место ставил сначала да как вариант согласился антон вот видишь я как и ты этот вариант потом отмел посчитал что райт ставит себя все-таки выше трока как специалиста да и по значимости в проекте он фигура повыше тимоте я как-то об этом не подумал признался антон и смутился я просто комбинации накидала а уж потом все само собой вышло Ну, что Райт на втором месте очутился. Ну и третий элемент в коде — это «Т». Словно не замечая смущения, чижа продолжил объяснять кречет. Тимотит Рок по-любому вписывается в код только своей буквой, которая есть у него и в имени, и в фамилии. Поэтому я и выбрал эту комбинацию. Карпенко указал пальцем на код «H3T5C». Последняя буква кода, я так понимаю, это первая буква из названия самого проекта, так? Точно так подтвердил Сотников. «Хамелеон весь этот квартет и объединяет, поэтому логично, что начальную букву проекта поставили в конце шифровки. Все оказалось проще, чем мы себе представляли», добавил он. «Если бы мы поняли весь принцип кодировки сразу, то не промучились бы с расшифровкой половину дня». «Все простое, гениально», радостно закончил Антон, как бы подведя итоги разговора. «Вот, гений, берись за вторую половину задания. Теперь я тебе не помощник». Усмехнувшись, Сотников похлопал Чижа по плечу, встал и потянулся, распрямляя затекшие от долгого сидения ноги. «Теперь бы нам также просто всю эту чертову программу открыть и переустановить». «У меня есть помощник», — заметил Чиж. «Морган с этим хамелеоном быстро управится». «Ну-ну, будем надеяться», — ответил Карпенко с серьезным и даже озабоченным выражением лица, и добавил. «Вы уж с Морганом постарайтесь. Нам ночью надо будет обратно на ту сторону идти. И желательно уже без чемоданчика и без Хендерсона». «Это как так, без чемоданчика и Хендерсона?» — не понял Сотников. И, удивленно переглянувшись с Антоном и Славянином, снова посмотрел на командира. «А вот так это?» — опять серьезно ответил тот и попросил Артема. «Сходи-ка залетом в палатку. Мне надо ему кое-какие ценные указания дать». «Да разбудите хохмача, пусть пока присмотрит за Хендерсоном». «Радиста звать?» — спросил Славянин на всякий случай. «Нет, пускай пока мы тут одно дельце будем обговаривать, за местностью присматривает». Артём выполз из-под сетки и, быстро глянув вверх, не летает ли где поблизости беспилотник, прошмыгнул в палатку. Через пару минут он появился снова, но уже вместе с Лютым. «В общем, такое дело». Начал объяснять Карпенко, когда все присутствующие на этом наскоро собранном совете вопросительно посмотрели на него. «Чиж!» — он посмотрел на Антона. «Надо нам кровь из носа сегодня закончить все дела с программой. Надо уходить с этого места и желательно с этой стороны границы. Поиски Хендерсона, а равно и чемоданчика ведутся слишком уж активно. Но пока у них есть надежда, что далеко его увести не успели и прячут где-нибудь недалеко от базы. Пока что они рассчитывают справиться своими силами. Но уже завтра, едва рассветет, они примутся за просеивание песка в этой злосчастной пустыне через мелкое сито. Я ясно излагаю. Яснее быть не может, — отозвал Салютый. Только я не пойму, почему мы должны уходить без американца и без его чемоданчика. — А потому что нам нужен еще и танк, а не только программа, — вздохнул Карпенко. Вы помните, какое у нас задание? Раздобыть не только программу, но и переделанный Абрамс. Не думаешь ведь ты, лютый, что мы, забрав с собой Хендерсона, потом будем обменивать его на хамелеона? Кто же на такой обмен пойдет? Об этом я как-то не думал, хмыкнул в ответ Олег и признался. Я вообще на эту тему не очень задумывался. Ты у нас командир, кричит Ты и говори, что делать. У тебя, как я понял, есть конкретный план? Есть. Сейчас я вам все растолкую. Но тут все упирается в Чижа и его Моргана. А вернее, в то, смогут ли они войти в американскую программу и перепрограммировать ее». «А перепрограммировать-то зачем?» — не понял Антон. «Чтобы чужую программу искусственного интеллекта перепрограммировать, надо не одни сутки над ней просидеть. А времени, как я понял, у нас с Морганом нет». «Времени нет», — соглашаясь, кивнул Карпенко. «Может, я не совсем правильно высказал свое пожелание». Немного подумав, продолжил он. Я имел в виду не полностью переделать программу «Хамелеона», а взять ее под свой контроль, под свое управление, иными словами. «Так, можно?» Он посмотрел на Чижа в ожидании ответа. Чиж нахмурился, раздумывая, а потом кивнув, ответил. «В принципе, да. Нужно только узнать, как программа работает, как она включается. Вот Морган, например, реагирует только на мой голос, и может распознать, если его попытаются взломать с помощью подделки моего голоса или записи голоса на пленку. Я так думаю, что если хамелеон был запрограммирован реагировать на голосовые команды, то это был голос Хендерсона. Это самый надежный способ оградить от взлома любую такую программу. Нет живого носителя голоса, программа не откроется. «Не думаю, что программа будет включаться, только реагируя на живой голос Хендерсона», — заметил Сотников. «Какой смысл делать массовое оружие, если управлять им может только один человек? А вдруг с этим человеком что-то случится?» «Согласен», — кивнул Антон. «Значит, сделать так, чтобы программа откликнулась на запись голоса Хендерсона, но говорящим, предположим, не по-английски, а по-русски, вполне реально. Если все так, как мы предполагаем, то до темноты, я думаю, мы управимся». «Будем надеяться, что так оно и будет», — осторожно заметил Карпенко. Иначе весь мой план с побегом Хендерсона накроется медным тазом. — В смысле, с побегом? — не понял Лютый. — Сбежит от тебя твоя америкашка, чего тут понимать? — рассмеялся Славянин. — Да от меня никто никогда еще не убегал. — Стал хорохориться Олег. — А теперь убежит? — усмехнулся Карпенко. — Слушайте меня внимательно. Как только программа будет готова подчиняться чужу Мы встроим маленький незаметный маячок, а вернее, чип в чемоданчик. О нем никто и не догадается, а нам будет удобно наблюдать за передвижениями Хендерсона. Американцам мы, естественно, скажем, что вскрыть чемоданчик нам не удалось. И, соответственно, добраться до программы у нас не получилось. А потому завтра утром мы будем уходить на ту сторону, прихватив и его, и чемоданчик. Не очень ему эта идея понравится, я так полагаю, — усмехнулся Славянин. «И поэтому он не будет спать всю ночь», — сказал Карпенко. «Будет думать, как бы ему сбежать. Ведь ничего другого ему при таком раскладе не остается, не так ли? Как же он сбежит, если мы с ним будем ночью пристегнуты друг к дружке?» — хмыкнул Лютый. «Или...» — он вопросительно посмотрел на командира и тот кивнул. «Вот именно, или...» — подтвердил он невысказанное предположение Олега. Мы с вами с расстройства, что не смогли вскрыть контейнер с лэптопом, сегодня вечером спиртом утешимся. Ведь все американцы считают русских законченными алкоголиками, которые от гури или радости сразу за спиртное хватаются и напиваются до полусмерти. Вот ты, Лютый, и забудешь пристегнуть к себе пленника. С пьяного что взять? Или сделаешь это как ты не очень аккуратно. Ты понял, о чем я тебе толкую? Понял. Снова усмехнулся Олег. «Только где ты спирт возьмёшь, командир? У нас его с собой нет. Да и вообще нет тут спиртного поблизости». «И не надо. Ты что же думаешь, мы и вправду будем пить? У меня есть одна ампула со спиртом в аптечке. Немного смочим одежду и губы, и ладно. Запах от нас будет по всей палатке. на большего нам и не надо. Пить будем в воду». Наставительно заметил Кречет. «Жалко. На одежду-то». Шмыгнул носом лютый. «Ничего, переживешь», — похлопал его по плечу славянин. «Чемоданчик небрежно, и так, чтобы Хендерсон его видел и мог нащупать даже в кромешной тьме, поставим неподалеку от выхода», — сказал Кречет. «А он побежит в пустыню, да еще и ночью», — резонно заметил Сотников. «А если не рискнет?» «Рискнет», — уверенно ответил Карпенко. «Это для него будет единственный шанс спастись от отправки на российскую каторгу в Сибирь». «Где медведи по улицам ходят?» «Мы ему и фонарик приготовим, чтобы ему не так страшно было», — улыбнулся он. А утром на него, в какую бы сторону он от базы не пошел, все равно наткнутся. Или солдаты или беспилотник его обнаружит. Уйти далеко он не успеет. А вот нам, как только он уйдет подальше, нужно будет сразу же с места сниматься и уходить через границу. «С этим все ясно», — после недолгого молчания сказал Людкин. «Но мне пока непонятно, как мы до танка доберемся. Жучок жучком, а танк-то под присмотром целой оравы военных. Не будем же мы базу турок на ура брать. Или потому мы отходим за черту, чтобы там с ливийцами потом организованно...» «Нет, базу мы ни на ура, ни с ливийцами организованно атаковать не будем», перебил Лютова командир. «Мы будем ждать». И Корпенко подробно объяснил всем свой план действий, после того, как они перейдут на сторону подконтрольную Элона.